36. Бытует мнение, что садовой медик по большей части бездельничает. Отчасти это так. Вернее, так только кажется. На самом деле работы хватает. Понятное дело, что врач не стоит вахты, не ходит на подвахты. Однако это не значит, что он совсем ничего не делает. Надо постоянно следить за состоянием здоровья каждого члена экипажа, Вести статистику заболеваний, чтобы составлять график своевременных профилактик, отслеживать рацион питания. Надо ведь так меню составлять, чтобы было не только вкусно, но правильно и полезно к тому же. А на этом корабле работы вообще только успевая крутиться. Все постоянно учатся, это требование капитана. Под каждого нужно подобрать правильную дозу разгона, составить графики обучения, отслеживать весь процесс и так по кругу. А ведь еще тренировки, беготня в скафандрах по учебным тревогам, учебные семинары, которые тоже приходилось вести самой, там правда больше практические занятия, но тоже ведь надо. Так что жизнь корабельная для Зелы была не слаще, чем у других. Зато интересно. Время, проведенное в рабстве, закалило характер девушки. Она не сломалась, сцепив зубы, терпела и ждала. Она верила, что когда-нибудь это закончится и ей удастся посчитаться с этими мразями. Так и произошло. Теперь она находится в экипаже боевого рейдера, который уже не раз причесывал пиратствующих элементов и в хвост, и в гриву. Было тяжело, особенно поначалу. Работать теперь приходилось в разы больше, нежели будучи рабыней, однако это совсем другая работа. Такой вид деятельности приносит даже удовольствие, да и люди в экипаже подобрались на редкость хорошие. Вот Медв, например, все побаиваются его склочного характера и даже не догадываются, что на самом деле он добрый, а что характер такой, Так это лишь последствия перенесенных испытаний. Прекрасный специалист, инженер, он совершенно не приспособлен в бытовом плане, может забыть поесть или даже поспать, если увлечется интересной задачей. Глаз до да глаз нужен, да еще гипертрофированная гордыня. Помирать станет, еды не попросит, но при всем при этом нежен и ласков наедине. Судовой медик как раз занималась составлением психологических портретов каждого человека, входящего в состав экипажа. гастуров хороший, серьезный мужчина, прекрасный командир, люди его искренне уважают, прямой, порядочный, надежный, честный служак от до мозга костей. Эйла – веселая хулиганка, коллекционирующая свои любовные победы. Резкая, умная, с хорошо подвешенным языком, сильная, красивая. Если заслужить ее уважение, получишь верного товарища, который и подшутить сможет, но никогда не оставит в беде. А вся ее якобы сексуальная распущенность – лишь защитная маска глубоко одинокой женщины, тоскующей по настоящим и искренним чувствам. Гигант Манти. Страшен снаружи и добряк внутри. Девчонки из экипажа крутят им, как душе вздумается. Безотказный, молчаливый чистюля. На его одежде никогда не найдешь ни единого пятнышка. страницы шумных компаний. В бою бесстрашен и беспощаден. Сказывается воспитание. В мирной жизни абсолютно не приспособлен. До беспамятства влюблен в Берану и до смерти верен Лео. Как это будет сочетаться в случае ухода из экипажа девушки, предположить сложно. Скорее всего, поступится своей любовью, но брата не бросит. Умен, честен, исполнителен. Берана Дегар. Серьезная, уравновешенная, имеет задатки лидера, но перед личностью капитана пасует. Прекрасный пилот тактик. легко ориентируется в боевой обстановке и принимает правильные решения. Любит Саида, дружит с Сейлой, с остальными членами экипажа в приятельских отношениях. Глубоко уважает Лиса, верит ему, старается подражать. Риго и близнецы Энцы. Простодушные веселые ребята, живут втроём. Лео их кумир и пример для подражания. Пойдут за ним хоть в бездну, Другой жизни даже не представляют для себя. Первоклассные специалисты в своих областях. Девушки стали проявлять излишнюю агрессивную кровожадность. После абордажа Рила быстро восстановилась, подозрение психологической травмы не оправдалось. Надо наблюдать. Тяга к чужой крови, тревожный звоночек. Сделала пометку Зела. Вопросов не задают. По приказу капитана уничтожат любую цель, не задумываясь. Авторитет Лиса для этой троицы непререкаем. Запишут во враги любого, кто думает иначе. К мирной жизни более не расположены адреналиновые наркоманы. Ристон. Хороший специалист. Звезд из бездны не хватает, но под руководством Медва незаменим. Честен. Был завербован СБ, но агент-информатор из него... как из ММКшки капсула, сразу сознался капитану во всем. Хороший товарищ, психологически устойчив, влюблен в работу, со временем обещает стать блестящим инженером. Его призвание – шлифовка уже кем-то придуманного. Сам на это не способен, но если надо довести дело до ума, лучше, чем он никто не справится. Зелла устало разогнула спину. Она любила делать записи не через нейросеть, а в планшете. Вот такой у нее был бзик. Это ей помогало сосредоточиться. Досье, которые она составляла, не предназначалось кому-то ещё. Сугубо личные записи. Судовой врач – это многопрофильный специалист. Он должен быть и хирургом, и химиком, и биологом, и гинекологом, урологом, офтальмологом и лаборантом, психологам, психиатрам и психоаналитикам в одном флаконе. Капсула не совсем может справиться, а судовой медик должен и во всех областях медицины обязан быть хорош. Не просто хорош, а уметь делать все своими руками. Может так случиться, что медкапсулы под рукой не будет, а по каким-то аварийным причинам даже ММКшки не окажется. При таком раскладе врач должен спасти жизнь пациента собственными ручками. Зела помассировала виски. Скоро должны подойти люди на обучение. Сегодня семинар по практическому применению ММК. Это постоянная гонка со временем, которую устроил капитан выматывала. Девушка понимала, что все делается ради достижения результата, выявления скрытой угрозы. Но она сама, да и люди устали. Однако создавалось впечатление, что Лиса это не интересовало. Он требовал от каждого выкладываться до конца, а сам при этом работал еще больше. Веди себя Лево по-другому, люди бы уже взбунтовались, но глядя на него, как он вкалывает, не жалея собственных сил, ни у кого не возникало желания стонать. Зела пыталась надавить на парня, взывая к благоразумию, мол, нельзя так издеваться над организмом, можно ведь и надорваться. Глухо, только отшучивается. Правда, один раз он проговорился. «Понимаешь, Зела», — сказал он, — «у меня предчувствие, что мы опаздываем, безнадежно опаздываем. Я не могу себе позволить тратить время на отдых. Вот-вот что-то должно произойти». «Мы должны успеть, обязаны. Поэтому будем рвать жилы, будем работать до кровавых соплей, но успеем. Ты думаешь, я не устал?» «Все считают, что ты сделан из керамопласта, капитан». Он только грустно улыбнулся. «Ошибаются, очень устал, но времени отдыхать нет. Я боюсь зела». «Ты умеешь бояться?» Легкая улыбка тронула губы девушки. Еще как. Я боюсь, что опоздаем. Боюсь, что окажемся не готовы. Боюсь потерять людей. Да я спать боюсь. Стоит уснуть, как начинаются кошмары. Ничего конкретного вспомнить не могу, но просыпаюсь в холодном поту. Вот так-то. А вы про керамопласт. Сплю только в медкапсуле под разгоном. Там хоть кошмары не мучают. Но это же не сон, капитан, мозг-то не отдыхает. Ты знаешь, еще дома я как-то читал, что мозг человека вообще не отдыхает, а продолжает обрабатывать информацию, полученную за день. Ваши ученые Лео были правы, но дело в том, что под разгоном мозг не обрабатывает ранее полученную информацию, а получает новую, поэтому ему надо давать время на сон, на полноценный сон. «На том свете отоспимся». «Где?» – не поняла девушка. «На каком свете?» «На том». Парень тыкнул пальцем в подволок. «То есть когда-нибудь. А пока надо работать. Нам всем надо работать». «Ну что тут еще можно ответить?» «Леонов. Выходец из отсталого мира. Позывной Лис. Капитан Рейдера». Напечатала девушка в планшете и задумалась. Как охарактеризовать личность парня? Он состоит из противоречий. Он добрый и злой, чуткий и черствый, легко теряет голову, но умеет держать себя в руках. Эмоционален, но не выпускает ситуацию из-под контроля. Снисходителен и беспощаден, наивен и дальновиден. Его однокашники говорят, что веселый, но улыбающимся его можно увидеть редко. «Осторожен и безрассуден, простодушен и одновременно хитер, щедр и требователен, доброжелателен и непреклонен. Ну и какой портрет получается?» Девушка еще немного подумала и набрала крупным шрифтом «Лидер». Убрав планшет, Зела начала готовиться к проведению семинара, доставала и раскладывала ММК. Загрузила в голопроектор учебное пособие. Своевременная помощь пострадавшему – это очень важно. Бойцы должны уметь это делать. Хорошо оснащенный медицинский отсек – это прекрасно. Но ведь раненого надо еще успеть туда доставить. В боевых условиях сделать это бывает невозможно. Когда три дня назад была объявлена боевая тревога, Зела была готова. Она находилась на своем боевом посту. Медсекция на борту находки уже была давно запущена в работу. Это было сделано в первую очередь. Теперь там имелась автономная система жизнеобеспечения и собственный переходной шлюз. Однако ее знания в этот раз не пригодились. Победа была легкой. пиратов уничтожили как детей. Ну и слава Елазни, что она благоволит капитану и его экипажу. Даже раненых не случилось. Зато получилось попрактиковаться в ментоскопировании. Капитан пиратского конвоя и так пел без запинки, но лис решил перестраховаться. Зелев впервые этим занималась, в смысле снимала и расшифровывала ментальные данные, но у нее получилось прекрасно. Узнали много интересного. Конвой принадлежал знаменитому пиратскому клану «Грешники», Среди данных на делишке этих проказников имелись и координаты системы ТЭТА дробь 13 которая находилась глубоко в серой зоне. Там была главная база клана и основной флот, а также имелись компрометирующие материалы на тайного главу Дона Вегу. Сам капитан являлся мелкой сошкой и приближен к руководству не был, но несколько раз лично присутствовал, когда этот Вега пребывал с личной инспекцией. Лис довольно потирал руки. Оказалось, что у него личные счеты с этим Доном. Зела очередной раз была удивлена. Когда капитан успевает себе врагов наживать? Ведь в Империи живет всего несколько циклов. Выяснилось также, что и Дон Вега ищет парня. Все капитаны клана Имеют задание искать информацию о Леонове. Клан, известный своей жестокостью, ищет, а сам Леонов радуется этому. Медик бы не удивилась, если лис решит сам наведаться в гости к этим отморозкам. Кроме основных забот, пришлось к тому же всех рабов укладывать в криокапсулы. Приказ капитана. Подобную операцию Зелот тоже делала впервые. Одиннадцать капсул мигали зелеными индикаторами, сообщая о том, что с лежащими в них людьми все в порядке. Это, конечно, не очень приятно, но так будет лучше для всех. Их бывшие хозяева не сообщали маршрут рабам. В задачу рабов входит только исполнение обязанностей, так что где произошло нападение, они не знают, а лежа в Криасне не узнают и остального. По приходу в империю рабов сдадут властям с минимума информации. Всем хорошо, тайна базы сохранится и люди получат свободу, так что это выход для всех. В конце концов, криосон – штука не вредная.